Глава 20 Звери бывают разные. Совещание боссов, сверхсистемы, многие из которых занимали важные государственные посты, Меринов проводил в Большом театре под видом собрания театральных деятелей. Приглашенных на совещание настоящих театралов, руководителей театров и студий, Марат Феликсович кодировал лично, и они, заняв места, тут же засыпали с открытыми глазами. Тех же, кто желал прорваться на совещание ради самой богемной тусовки, легко фильтровала охрана мероприятия. Особо настойчивых передавали милиции, а журналистов отправляли по домам с помощью ОМОНа. Конечно, Меринов мог собрать кардиналов СС и у себя на вилле, чтобы соблюсти секретность акции. Но ему захотелось, во-первых, поиздеваться над общественностью, во-вторых, испробовать свои возможности по зомбированию разного рода служб города. Поэтому он и выбрал большой, прославившийся скандальными постановками маргинальных пьес. Совещание началось в семь вечера. Докладчики не тратили время попусту и укладывались в отведенное регламентом 10 минут. Через полтора часа работы сложилась общая картина криминального бизнеса в стране, проникшего во все сферы экономической, социальной и политической жизни России. Меринов мог быть доволен. Не являясь президентом или премьер-министром, он действительно управлял огромным государством, Хотя об этом не догадывались ни члены правительства, ни президент, ни спецслужбы, ни рядовые граждане. По сути, Марату Феликсовичу не нужен был и союз неизвестных, через который он проводил в жизнь свою политику. Но он не хотел отвлекаться на мелочи, лелея мечту подмять под себя все управляющие структуры других стран мира. Совещание закончилось отстрелом неугодных, пытавшихся действовать с излишней самостоятельностью и выбором новых генералов СС. Был умеренного соблазн испытать на коллегах малый глушак и отсосать пару киловатт псиэнергии. Однако эксперимент мог закончиться сердечными приступами собравшихся, а привлекать медиков для реанимации коллег не хотелось. Генералы разъехались по домам и гостиницам. Настоящие театральные деятели разошлись, уверенные в том, что они действительно решали какие-то проблемы в области культуры и театра. В 11 часов... Марат Феликсович снял со здания Большого театра воль непрогляда», исключающую все виды прослушивания внутри, и велел Столину собрать всех членов Союза неизвестных, присутствующих на совещании у себя на даче. Сам же он прибыл туда через Тхабс-линию, не пользуясь услугами обычного транспорта. Нынешний «Союз неизвестных России» включал в себя 11 членов, считая и самого маршала. Трое из них работали в аппарате российского правительства. Трое в Генеральной прокуратуре и ФСБ, остальные возглавляли крупнейшие финансовые группы и компании. Но лишь один из них был посвященным внутреннего круга. министр образования Бурато. Остальные даже не догадывались о существовании этой эзотерической системы, сильно потрепанной войной с истребителем закона. Впрочем, дело свое они знали туго, а главное, беспрекословно подчинялись главе союза, уступая ему инициативу по всем спорным вопросам. Собрание союза длилось около часа. Были согласованы Три из десяти позиций нового плана по внедрению агентов влияния в государственные структуры. А также прошла дискуссия по теме «Менять президента в ближайшие полгода или нет?» Решили менять. Уж слишком рьяно взялся молодой и амбициозный руководитель страны за искоренение коррупции в высших эшелонах власти правоохранительных органах и законодательных собраниях. Сверхсистеме это было невыгодно, ее устраивало нынешнее социальное болото, в котором без следа тонули нужные для развития страны решения правительства и президента и инертность народных масс. В час ночи Марат Феликсович проводил последнего кардинала и занялся любовью с секретаршей. В два часа он решил продолжить поиски великих вещей в обретаемых хранителями модулях иной реальности, обладание которыми превращало его в мощнейшего иерарха роза реальностей сравнимого по возможности чуть ли не с самим инфархом. На этот раз он выбрал мир, притаившийся в недрах земли под мексиканским городом Тецкотлепока. Насколько было известно Меринову, именно в этом модуле иной реальности хранился Гхош, переводчик необъяснимого, с помощью которого Можно было воспринимать и расшифровывать информацию любого слоя астрала и ментала и разговаривать с животными и растениями на их языке. И не о своих целях он ничего не говорил, да ей и в самом деле было наплевать, чем занимается босс в свободное от работы время. Главное, что он брал ее с собой. И был настолько демократичен, что позволял спать со всеми, кого она выбирала, включая телохранителей. В половине третьего Одетов в походно боевые комбезы, вооружённые до зубов, Меринов и его подруга вышли из хабс-канала под своды огромной пещеры, в центре которой высился замок из аптеров, разумных термитов, похожий на изумительной формы ажурный гриб. Материал замка напоминал мутное бутылочное стекло со светящимися внутри золотыми прожилками. Было видно, что изгибы, наплывов и натеков стен гриба не имеют геометрических изъянов, а уложены или выращены они по закону фрактала, что и вызывало колоссальный эстетический эффект входа в дыр круглых и овальных в стенах замка было много однако все они казались закрытыми прозрачными крышками марат феликсович привычно проверился нет ли засады подошел к замку и одним движением пальца разбил нижний прозрачный щит закрывающий вход в сооружение. Он мог бы воспользоваться и Дхабсом, но самым действенным способом вызова хранителя был именно такой, силовой, нарушающий наложенное заклятие. Петлистый тоннель с разного диаметра переходами привел гостей в зал царя из аптеров Точнее, как и положено термитам нынешним, род изоптера Сапиенс имел матку-царицу, и самца царя, поэтому в тронном зале их фамильного замка стояли два саркофага. В каком из них находится Гхош, Марат Феликсович не знал. «Сейчас появится хранитель», — сказал он. «Будь наготове но стрелять только по моей команде». «Слушаюсь, шеф», — Брау вскинула подбородок Инна и передернула затвор пистолета-пулемета «Бизон». Меринов прошелся по тронному залу царей из аптеров разглядывая саркофаги они были похожи друг на друга, напоминая форму тел термитов но саркофаг матки из аптера был вдвое больше вполне возможно именно он хранил великую вещь в определенном интервале времени повеяло холодом Марат Феликсович оглянулся, приводя организм в состояние магического оперирования. Из-за саркофага царя из оптеров вышел небольшого роста с муглолицей усатый мужчина в зеленоватом пончо с полосатым шарфом вокруг шеи. Это был хранитель титана. Он покосился на Инну, оценивающе глянул на высокого гостя. Сапотер-хранитель, проговорил Меринов. Хорошо выглядишь. Что тебе надо, предатель? Неожиданно тонким голосом отозвался Титана. Марат Феликсович усмехнулся. Не ласково ты меня встречаешь, а зря. Я хотел предложить тебе место в своей свите. Я не нуждаюсь в твоей опеке и никогда не стану твоим халуем. Убирайся отсюда. Не так грозно, хранитель. Ты же знаешь, твоих сил недостаточно, чтобы сопротивляться мне. А я ведь могу и не пожалеть твоих больных детей, да и тебя вместе с ними. Тигана потемнел. Ты не посмеешь. Посмею, друг мой Поэтому давай договоримся Ты даешь мне доступ к переводчику Я оставляю тебя в живых Мало того, я помогу тебе вылечить твоих шизоидных деток Значит, это правда Ты убил Никандра Ты разрушил мир Такеды Завладел интегратроном Вратами, психроном. Зачем тебе это нужно? Вам, хранителям, этого не понять. Вы не знаете, что такое власть. Да и не досуг мне вести с тобой философские диспуты. Условия понял? Ты открываешь мне доступ к хошу, я отпускаю тебя с миром. А если я не соглашусь? «Ты согласишься!» Парад Феликсович раздвинул губы в пренебрежительной улыбке, дернул молнию комбинезона на груди. «Узнаешь?» Под комбинезоном у него висел на цепочке невзрачный на вид квадратик с красивым и сложным рисунком — мандалой. «Нагрудник справедливости! Он самый!» Мне его когда-то отдал Бабу Усенге. Нагрудник был уничтожен. Как видишь, он уцелел. Но главное, что он представляет собой не только активатор силы Гамчикут, но и один из элементов Кодона. Мне достаточно сориентировать его на лавинообразный каскад отрицательного заряда, и ты умрешь. Причем не сразу. Будешь мучиться, а вместе с тобой и вся твоя семья. Подходит тебе такой вариант? Ты мерзавец. Ну, это смотря с какого конца посмотреть. Я ведь хочу освободить тебя от жуткой ответственности. Ты сможешь больше времени уделять семье и не думать о былых обязанностях. «Соглашайся, друг мой, пока я еще предлагаю сделку. Не будь дураком. Терпение не является моим главным достоинством. Я не хочу иметь с предателем никаких дел. И берегись. Мы объединимся, и никакие кадоны и другие великие вещи тебе не помогут». «Ну, это когда еще случится, ваше объединение?» — презрительно выпятил губы Меринов. «В данный момент тебе это не поможет». «Итак, ты отказываешься помочь мне добровольно?» «Или примешь все-таки правильное решение?» «Я уже титана не договорил. В зале появился еще один гость». Высокий, суровый, в чешуйчатом, зеленоватом костюме. Стас Котов. Эринов и Титана переглянулись. Инна, контролирующая беседу шефа с хранителем, бдительно перевела ствол Бизона с фигуры хранителя на более опасную цель. «Мне нужен хош медленно сказал Стас низким ровным голосом. «Сообщите ключ доступа, и останетесь жить». «Кто ты такой, чтобы требовать у меня великую вещь?» — удивился Титана. «Это бывший оруженосец воина закона», — усмехнулся Марат Феликсович, прикидывая, стоит ли затевать бой с посланцем монарха, даже если на его сторону переметнется хранитель. — Или лучше сразу навострить отсюда лыжи. — Теперь он служит патрону. — Какому патрону? — Геноссе Конкере. Титана окинул взглядом гостя в странной кольчуге, заметил рукоять меча над плечом. — У него всего лишь меч. — Это непростой меч, — вежливо уточнил Меринов. Синкен Гаата. Повторяю, парень служил оруженосцем воина и прекрасно владеет техникой яйдо. Однако, друг мой, тебя поставили перед нелегким выбором. Гхош нужен нам обоим. Кому отдашь предпочтение? Надеюсь, не монарху, рвущемуся доказать всем, что он способен изменить материнскую реальность. «Вы оба зло мира». «Но я зло меньшее?» — возразил Меринов. «В отличие от Конкерри, я не собираюсь уничтожать весь род человеческий». «Переходи на мою сторону». «Ты предатель», — сказал Титана уже с меньшей уверенностью в голосе. «Сейчас тебе выгоден наш союз, но в любой момент...» Союз выгоден нам обоим, глупец. Если у него устранитель препятствий, мы проиграем. Мы оба обладаем диапазоном Сарва Шакара. Я инициирую силу Элохим, нас защитит нагрудник Бабу. Дурак перебил меренного Стас, сделав к нему шаг. Я никого не боюсь. Для меня человек — пыль на дорогах истории. И ты пыль. И сам я — пылинка. Впечатление было такое, будто он говорил заранее заученный текст. Вы проиграете, даже если все вещи мира будут служить вам. Хранитель, отдай кхош по-хорошему, иначе я достану его по-плохому. Свистнул. Вылетая из-за плеча и удлиняясь на полтора десятка метров, меч в руке Стаса достиг лбохранителя. Грянула очередь, выпущенная Инной из пистолета-пулемета. Пули кучно легли в грудь Котова и странным образом обтекли его фигуру, превращаясь в дымные струйки. Марат Феликсович, воспользовавшись случаем, нанес мощный раппорт по пси-сфере противника, одновременно включая нагрудник Бабоусинка в режим дезинтеграции сознания. Однако Стас отлично владел техникой уклонения от психофизического удара с помощью перехода на другую частоту психического состояния и отразил атаку а затем ответил таким ударом, что над ситуационную защиту Меринова сдуло, как слой тополиного пуха. Сработал пожарный сигнализатор психики, включает Тхабс. В последнее мгновение перед нырком в темноту Меринову показалось, что за спиной противника возникла призрачная фигурка женщины в белом. Но сомкнувшаяся над головой тьма Тхабс-полета отключила все его органы чувств. А вот вышел он не на земле. Очевидно, в аварийном режиме Тхабс не успевал качественно обработать желание хозяина и перемещал его просто в безопасном направлении, подальше от опасного места. Белое небо... С тусклым пятном светило над размытым горизонтом. Белые холмы, белая река, развалина какого-то сооружения на вершине холма, серо-белые, местами отсвечивающие перламутром. Воздух для дыхания годится, но кислорода мало, зато очень много углекислого газа, а сила тяжести небольшая, как на Марсе. «Безумие! Куда это его занесло?» Марат Феликсович выгнал из головы остатки дури, порожденной атакой Котова, достал флягу с коньяком, сделал большой глоток. Окончательно полегчало. «Ну, погоди, зомби-хренов!» «Я ищу тебя, подлавлю где-нибудь», — мысленно пообещал Стасу маршал ССС. «И башку снесу твоим же собственным мечом!» Откуда-то издалека прилетел печальный звук, похожий на стон резко изогнутой двуручной пилы. Меринов напряг слух, но звук больше не повторился. «Жизнь? Иллюзия? И вообще, что это за мир? Явно не ближайший к земле лепесток». Планеты Солнечной системы не имеют такой плотной кислородной атмосферы. На центр Млечного Пути тоже не похоже. Какая-то из звезд на краю галактического рукава. Вообще другая галактика. Край Вселенной? Тхаб, зараза, куда ты меня закинул? Хрустя слоем белого вещества напоминающего снег, но снегом не являющегося, Меринов поднялся по склону холма к развалинам циклопической постройки, придавившей вершину, и вдруг понял, что это вовсе не архитектурное творение, а колоссальный скелет. «Ни черта себе!» — пробормотал он, разглядывая белесые позвонки, ребра и высохшие внутренности трупа сквозь дыры в сморщенной шкуре. — Хороша зверюшка. Интересно, от чего она загнулась? От старости? От болезни? Или ее убил какой-то славный охотник? Марат Феликсович взобрался на бугорок повыше, пытаясь окинуть взглядом все существо, не смог. Но перед мысленным взором нарисовался эдакий шестиногий монстр, помесь носорога и кентавра. При этом почему-то показалось, что существо было разумным. Впрочем, слева видна какая-то конструкция, не принадлежащая скелету. Вдруг это оружие охотника? Или погибшего великана, Меринов обошел одну из конечностей скелета, остановился перед лежащим на белых буграх предметом необычной формы. Не меч, судя по изгибам и наплывам, но крест, то есть явно искусственное образование, дубина, к примеру, палица. Оружие, вполне возможно, очень мощное, Разве что в руки не возьмешь. Для этого самому надо стать великаном. Марат Феликсович вдруг спохватился, что рядом нет секретарши. Дьявольщина! Сама она из подземелья с миром и затерпов не выберется. А терять такую верную спутницу жаль, она еще пригодится. Если только коттов ее не замочил от злости, упустив главного противника... Надо возвращаться. Меринов потрогал пятиметровой длины рукоять странного креста. Пришла идея после возвращения домой сходить в библиотеку Ментала и поискать информацию об этом виде оружия. Если это и в самом деле ценная вещь, можно будет вернуться сюда и забрать крест на землю. Светлая судорога Передернуло небеса. Марат Феликсович ударно привел себя в состояние боевой готовности. И тотчас же недалеко от скелета, погибшего в незапамятные времена, кентавра-носорога проявилась из воздуха фигура апокалиптического зверя. Не то дракона высотой с небоскреб, не то динозавра с ногами кузнечика. Раскрылась алая хищная пасть, полная кинжаловидных зубов. Сверкнули янтарно светящиеся узкие глаза с вертикальными зрачками. Вытянулись вперед суставчатые, бликующие полированным металлом лапы с пятью саблевидными когтями каждая. Холодея... Меринов понял, что встретился со зверем закона, принявшим в этом мире облик жуткого монстра. Впрочем, данный облик зверя вряд ли испугал бы даже земного обывателя, привыкшего видеть таких монстров по телевизору пачками. Однако на что рассчитывали земные дизайнеры, разрабатывающие подобные формы жизни для ужастиков, было понятно. Их воображение не шло дальше картин Иеронима Боской и Кандализа Мраз. А вот почему изгнанный из материальной реальности в розу истребитель закона начал принимать примерно такие же формы, Меринову было непонятно. За свое долгое хождение по мирам розы он повидал гораздо более жутких представителей флоры и фауны, от одного вида которых действительно можно было получить психологический шок. Мысль об этом мелькнула и исчезла. На повестке момента стоял только один вопрос – бежать отсюда немедленно или сначала попытаться завязать со зверем знакомство? Охотник за иерархами начал первым. Пасть зверя метнула клуб огня, накрывший холм лежащим на его вершине скелетом погибшего великана. Но защитная сфера Тхабса выдержала энергетический выхлоп, хотя и с трудом подсознании Марата Феликсовича мигнул красный индикатор тревоги, предупреждая о быстро тающих запасах защитных свойств Тхапса. Клуб огня распался на мелкие струйки, растаял. Зверь снова открыл пасть, собираясь продолжать беседу с человеком в том же духе. «Остановись — Остановись! — крикнул Меринов на уровне «Сила Шаддай», сопровождая звуковой солитон мысленно-волевым рапортом Звуковой удар поднял воздух тучи белесой пыли, обрушил кое-где кости скелета, породил гулкое эхо. Дракон замер, озадаченный демонстрацией мощи букашкой, которую он собрался испепелить. «У меня к тебе деловое предложение», продолжал Марат Феликсович тем же громовым голосом. «Иерархи — скучные ребята. Не надоело гоняться за ними по розе. Могу вывести тебя на противника посерьезней». Зверь выпустил еще один клуб огня, но уже гораздо слабее. Впечатление было такое, будто он колеблется. Марат Феликсович активировал нагрудник справедливости послал мощный пси рапорт пытаясь подавить волю охотника за иерархами. При этом он понимал, что речь идет не о воле как таковой, а о программе, реализующей смысл жизни этой твари, по сути, более сложной программы, внедренной в материальную ткань розы реальностей. Но ведь должна же быть и у нее своя ахиллесова пята. «Этот враг твой!» бывший оруженосец воина закона добавил мернов крохочащим раскатом он собирается уничтожить тебя зверь открыл пасть и закрыл информация полученная им требовала анализа и оценки отмахнуться от нее не обратить внимания на предупреждение он не мог и все же этот хищник не был животным из натуральной плоти и крови, движимым инстинктами или зачатками разума. Его наследственность не допускала долгих колебаний, сомнений и размышлений. Пси-удар Мериного не изменил сути программы, а оператору не хватило ни силы, ни качества преодолении магической защиты создателя зверя. «Идем со мной!» — заторопился маршал СС, видя, как наливаются алым сиянием глаза монстра. — Твой враг сейчас на земле. Его зовут Стас Котов». Зверь раскрыл пасть и метнул реку огня. Но Меринов уже включил тхабс и покинул негостеприимный мир розы с разъяренным охотником за иерархами круга. Сражаться с ним не имело смысла, а для его перепрограммирования не хватало возможностей. Нужен был кадон с определенно ориентированным вектором воздействия, а не его отдельные элементы, разбросанные по всей розе, такие как нагрудник Бабу Усинга или программаторы, доставшиеся в свое время многим посвященным, в том числе и Рыкову. На крайний случай сгодился бы, наверное, и большой глушак, но перенести его в розу не представлялось возможным, разве что заманить зверя в лабораторию и долбануть пси-разрядом максимальной мощности. — А эта идея! — вслух пробормотал Меринов, оглядывая гостиную на втором этаже своей виллы, куда перенес его Тхабс. «Надо будет тщательно ее обдумать!» Тишина заставила его вспомнить о секретарше. «Мать ее за ногу! Придется идти выручать!» Он активировал тхапс, указав конечный пункт выхода. Подземелье мексиканского города Тецкат-Лепока. Вышел в полутьму пещеры, накинув на всякий случай плащ-невидимку но опасности не учуял. Стас Котов отсутствовал. Хранитель Титана тоже. У замка из изоптеров сидела на полу, подогнув ноги по-восточному Инна и мурлыкала какую-то мелодию. Мгновением позже Меринов увидел в руке девушки флягу с бодрящим напитком. В отличие от него, она предпочитала виски и понял, что секретарша пьяна. Подкрался сзади, положил руку на плечо. «Ваши документы!» Инна вскинула голову, узнала начальника, попыталась вскочить на ноги, но едва не упала. «Ой, голова кружится. Марат Феликсович, рада вас видеть. Я уж думала, что вы не вернетесь». Он уклонился от ее объятий и спросил сухо, где они. «Ой, они спорили. Потом старый мексикашка взбесился. Молодой ударил его мечом, и оба пропали на х, -х, -х. Марат Феликсович с облегчением вздохнул. Что бы ни случилось, одно было ясно. «Хранитель не дал Котову ключ к хошу». Шанс когда-нибудь найти к нему доступ оставался. Вставай, пойдем домой. — А может, мы прямо тут, шеф? — подмигнула Инна. — Такая экзотика! Меринов молча включил тхапс.